Артем Сластин. Первый пользователь. Книга 5. Глава первая. Выскочив из портала, я ввел взглядом собравшийся в квартире людей, скомкано поблагодарил всех за участие и рванул на улицу. «Макс, стой!» – раздался девичий крик. И я, обернувшись, чертыхнулся. Увязавшаяся за мной девушка безнадежно отставала, не успевая за один прыжок преодолевать по одному лестничному пролету, Но раз уж я пообещал взять ее с собой, то пришлось останавливаться и ждать, пока она догонит. «Аня», — замолился я, — «ну зачем тебе со мной идти? Я пообещала, что помогу тебе, тем более нужно сразу обозначить конкурентке, что не она одна на тебя претендует». Блондинка опять завела свои странные смущающие разговоры я, практически ее не слушая, на всякий случай залез в интерфейс коммуникатора. Я даже начал в себе сомневаться, но нет. Две пустые ячейки биокинеза успокаивающе висели в ожидании деструктивного воздействия. И значит, Аня действительно потеряла свои возможности и теперь стала действовать гораздо тоньше, все же преследуя свои цели. Вдобавок, раз я не был подвержен действию навыка, кто категорически не понимал, почему я продолжаю терпеть ее издевательства, и тем более покорно всюду ее таскаю. Я незаметно повернул голову и окинул ее взглядом. Ну, в принципе, да, красивая точеная фигурка, стройные ноги, затянутые в джинсовую ткань и миловидная личико. Если смотреть объективно, то очень красивая девушка. Не скажу, что Маша выглядела хуже, просто немного по-другому, имея, тем не менее, похожий типаж. Одна светленькая, вторая темненькая. Обе примерно одного роста и комплекции, и даже грудь одного размера. Я помотал головой, убрасывая из головы мысли о стоящих рядом двух обнаженных девушках, которых сравнивал их внешние данные, и, схватив ее за руку, потащил в сторону стоящего неподалеку такси. «В центр, на Лубянку», сказал я адрес таксисту и замер, уставившись на знакомое лицо. Тот самый шашлычник, сватавший мне свою дочь в день, когда я увидел Аню, целующуюся с начальником отдела Синтеха. День, в который все пошло наперекосяк, и я впервые убил человека. С того времени произошло уже столько событий, а мое личное кладбище уже, наверное, расширилось на несколько сотен могил, пополнившись как лично убитыми в бою, так и погибшими в затопленных мною кораблях. Сомневаюсь, что там все обошлось без жертв, Даже несмотря на то, что они стояли пришвартованные к пирсам, выбраться из стремительно затапливаемых трюмов, особенно с учетом того, что я вырезал из днища кораблей огромные куски, было практически невозможно. Я вспомнил, что особо не регулировал мощность огненных струй из ладоней, и, скорее всего, пламя резало их целиком, скрывая переборки до самой палубы, разламывая их на части, больше не подлежащие восстановлению. О. «Молодой человек, пахнущий шашлыками!» Тоже вспомнил меня водитель. «А это, я так понимаю, ваша девушка, о которой вы тогда говорили?» Услышавшая это Аня, прижалась поближе и вступила в разговор. «Да? А что он говорил?» Спросила она и бросила на меня кокетливый взгляд. «Не припоминаете?» «Да ничего особенного, просто разговорились немного о жизни». Начал он увиливать от ответа не желая признаваться в том, что пытался дать свою дочь за первого встречного, «Он упомянул одну особу, и я сразу понял, что это вы». «Ну, вы же его вспомнили? Значит, разговор зацепил чем-то?» Не унималась она. «Вспомнил!» — воскликнул водитель. Он хвастался, какая красивая у него девушка. Переложил он ответственность на меня. Я ошеломленно уставился сначала на нагло врущего таксиста, затем на улыбающуюся девушку и просто промолчал, даже не став ничего отвечать на такую неприкрытую ложь, и отвернулся к окну, уставившись на проплывающее мимо здание. В последнее время на улицах значительно поубавилось машин, и дороги были практически свободны. Для доступа на центральные улицы вели спецпропуска, который сейчас показывал водитель-охраннику, стоящему у установленного прямо на проезжей части пропускного пункта. Очень странная и непонятная для меня мера защиты, потому что в развитых инвентарях можно было протащить что угодно. Я даже вспомнил проводимые мной расчеты, показывающие, что на высоких уровнях человек по проносимому объему сможет заменить морской контейнер высокого тонажа. Что ж говорить об автоматах. Но силовикам было виднее. Проще было перестраховаться, чем вообще ничего не делать. И теперь по всему городу стояли многочисленные посты с вооруженными полицейскими в перемешку с военными. Насторожный боец проверил пропуск водителя, затем дополнительно заглянул в окна и посмотрел багажник. «Проезжайте». Махнул он стволом автомата. «А почему такие усиленные меры защиты?» — не утерпела Аня, начав пытать таксиста. «Так после нападения же!» Начал отвечать словоохотливый водитель. Когда америкосы свои войска высадили, они сразу же рванули во все стороны. Я в ту ночь как раз таксовал и взял заказ до соседнего города. Еще обрадовался, что хорошо заработаю, потому что ночной тариф и плюс дальнее расстояние. Представьте мое удивление, когда мне навстречу поехали сотни танков. Я уж грешным делом подумал, что снова переворот задумали, как 10 лет назад, но нет. Это наш на выручку помчались. Я тогда еще в яму влетел, колесо пробил. Так и застрял вдали от города. Начал плавно уходить с темы мужчина. на монтажке то в такое время не работают. Люди спят, в отличие от нас, таксистов. И пришлось ночью в мороз колесо менять. Это мне еще повезло, что я с собой запаску вожу, и руки у меня из того места растут. Оторвал он мозолистые волосатые конечности от руля, и показал их нам, развернувшись телом к заднему сиденью. К счастью, ехать оказалось недалеко, и под его усыпляющий бубнеж, уже перешедший на тему того, как он выращивал в детстве виноград, мы, наконец, доехали до цели. Четыре поста и один контрольно-пропускной пункт, через который мы прорвались только после звонка Томилину, и, наконец, заветная дверь со знакомой фамилией на табличке. «Где?» Порвался я с криком в кабинет, в котором меня ожидал полковник. «Спокойно, Максим! Все в порядке!» Встретил он меня улыбкой. Операция венчалась успехом, и напавших на твою девушку людей по большей части ликвидировали, а командира группы задержали и привезли в Москву. «А коммуникатор? Он-то где? К черту этого мудака!» Не сдержал я своих эмоций. «Ты про него?» Достал он из инвентаря браслет и, положив на стол, катнул ко мне по лакированной поверхности. Я бросился вперед, схватил его, судорожно закрутил в руках, проверяя на целостность, убедился в том, что вроде бы все в порядке, и тут же набрал номер вызова. Устройство мелко задрожало в руках, но так как принять вызов мог только владелец, то на этом все закончилось. «Спасибо!» — вырвалось у меня, когда я без сил рухнул настоящий рядом стул. Я этого никогда не забуду. Ты сделал гораздо больше для всех нас, так что это меньше, чем мы могли тебя отблагодарить», заметил полковник. Вдобавок мы нашли целителя. Студентка медицинского университета получила способности лечения, но ее уровень слишком маленький, и как раз сейчас она находится в портале с группой поддержки. Поэтому если ты поможешь ей немного прокачать свои способности, то это сильно продвинет исполнение нашего плана. «Да, конечно! Я готов отправляться в любой момент!» Тамилин поднял трубку стоящего рядом на столе проводного телефона и, набрав на нем короткий номер, произнес. «Мариночка, принесите, пожалуйста, три кофе ко мне в кабинет». Он взглянул на стоящую рядом со мной молчаливую Аню, затем помолчал несколько секунд и продолжил. «По докладу командира группы они скоро заканчивают, поэтому у нас есть немного времени». Студентка и так в шоке от происходящего, поэтому с ней нужно будет помягче. Еще недавно она просто училась, а тут внезапно страшные контрразведчики нагрянули к ней домой и потащили в свои застенки, где заставили убивать монстров. А как нашли ее, если не секрет? Ты не поверишь. Выложила ролик на видеохостинге, где опубликовала обучающее видео по вскрытию лягушек, в конце которого лечила земноводных потому что жалко их убивать. Я потер переносицу, сразу задумавшись о том, как теперь заставить такую пацифистку убивать монстров. И как они сейчас ее прокачивают? Ну, на удивление, в портале она себя ведет вполне нормально. По крайней мере, с автомата стрелять научилась. Тем более у нас уже есть опыт прокачки новоиспеченных пользователей практически без боевых навыков. Используем, так сказать, опыт предков накидываем сети с грузом, а потом просто расстреливаем издалека. Тогда уж надо было трезубцами затыкивать. Не сдержался я и пошутил. Я сразу представил обвешенного современной амуницией солдата, колящего острыми наконечниками, запутавшегося в сетях гоблина. Причем почему-то с автоматом, висящим за спиной. Можно, конечно, и так. Если честно, то подумываю о ведении курсов клинкового боя для сотрудников. Внезапно горошил он меня заявлением. Не всегда пули эффективны, особенно против мелких или летающих противников. Иногда проще ножом ткнуть или копьем каким-нибудь, чтобы не подпускать тварь близко к себе. Я сразу вспомнил свою давнюю мечту о приобретении меча и подумал о том, что теперь и покупать особо не надо. Просто скопировать хороший экземпляр и печатать по необходимости. Жаль, конечно, что у брата тогда топор был и он превратился в навык, но что есть, с тем и работаем. А так было бы хорошо. Постоянно совершенствующийся и улучшающийся меч, вдобавок растущий в характеристиках. Первоначально неказисто выглядящий пожарный топор с клевцом и лезвием зазубренными, уже на седьмом уровне, преобразился в хищно выглядящее оружие. Кожаная плетка на рукояти, изменившееся лезвие, ставшее значительно крепче, которым я отбивал выстрелы с автоматов и ставший основательнее и мощнее острый клюв на обратной его стороне, которым очень удобно разбивать прочные предметы. Страшно представить, во что бы превратилась обычная сувенирная катана к определенному уровню развития. «Если будете заказывать, то и меня не забудьте», — попросил я полковника. Еще с детства, со временной эпической борьбы палкой с крапивой, мечтал о собственном холодном оружии, но все как-то не складывалось. Тамилин снова ненадолго задумался, потянулся пальцами к коммуникатору, активировал его и открыл инвентарь. А такой не пойдет? И вытащил очень знакомо выглядящее оружие. Такого добра много принесли из портала, где врагами были прямоходящие ящеры-самураи, но и мне презентовали один клинок, зная, что я увлекаюсь колюще -режущим. «Я помню», — ответил я. Заворожённо глядя на поблескивающее синевой лезвие. Я был там в это время. У каждой ящерицы было с собой по три меча. Вот только два из них были такими огромными и тяжелыми, что использовать их было проблематично. «Можно?» — спросил я, протягивая руку к оружию и запуская копирование. Добери, «Да конечно. Они у нас на складе просто так лежат. головы провели специальный анализ, посмотрели состав металла. Несколько штук переплавили и, не обнаружив ничего сверхвыдающегося, перешли на другие материалы, добытые в локациях. Так что я просто попрошу потом себе еще экземпляр. Клинки, конечно, хорошего качества, но ничего сверхвыдающегося. Он еще продолжал говорить о них, а у меня уже в голове крутились планы о том, как можно их улучшить. С помощью анализатора изучить внутреннюю структуру и разработать навык улучшения и приведение в идеальное состояние, вдобавок к которому добавить молекулярную заточку и получить уникальное оружие ближнего боя. Так как структура металла состоит из мелких зернистых объектов, по сути просто центров кристаллизации, вокруг которых нарастало вещество, то, по идее, атомы, находящиеся на кристаллической решетке, можно уплотнить, а затем еще и выровнять, уложив их так, что они начнут смотреть в одну сторону, переделать ее структуру на гексагональную плотно упакованную, изменить ориентацию части металла на ударной кромке параллельно лезвию, и результатом будет сверхпрочный материал, сопротивляющийся разрушениям вдоль направления удара. А учитывая возможную молекулярную заточку, то еще и чрезвычайно острый. Такой клинок точно пройдет средневековый тест по разрезанию падающего на лезвие перышка. Мои мысли, а заодно и его разглагольствование — прервал вызов древнего телефона закрытой связи на столе. И он, подняв трубку, выслушал короткий доклад. «Так», — хлопнул он легонько рукой по столу. «Наша целительница вернулась, поэтому пьем кофе». Кивнул он в сторону как раз вошедшей девушки с подносом. И «Идем к ним. Они как раз приведут себя в порядок. Одна часть бойцов сменится, а вторая немного отдохнет от сложной работы. И, кстати», — спросил он, кинув взгляд на сидящую рядом Аню. «А почему Анна Антонова ходит за тобой как привязанная?» «Потому что я так хочу», — вклинилась девушка в разговор. «Я все осознала и поменяла свои взгляды. Можно сказать, что Максим спас меня, так что я ему очень обязана, и теперь он никуда от меня не денется», — вцепилась Аня в мою руку. «М-да» вырвалась у мудрённого жизнью человека. «У Марии Артемовны явно возникнут вопросы. Много вопросов. Но да ладно». Прервался он, с один глоток выпил горячий напиток и встал из-за стола. Пойдемте. Я схватил со стола так и лежащий клинок, забросил к себе в инвентарь и направился за идущим оперуполномоченным, отметив, что Аня вновь пристроилась у меня за плечом. И с невинным видом пошла за нами. Голова даже слегка заболела от предчувствия проблем, но устраивать сейчас разборки по поводу того, кому и куда надо идти, было точно не время. Мы спустились в подвальную часть здания, прошли мимо очередного поста с вооруженными людьми, миновали несколько мощного вида решеток, запираемых снаружи, и, наконец, добрались до неплохо оборудованных для отдыха помещений. Голк, раздающийся в бетонных коридорах смех, умолк, как только мы вошли внутрь. И бойцы повскакивали, приветствуя начальство. «Алексей, здравствуй», — поздоровался полковник с командиром группы. «Как успехи?» «У Елены уже седьмой уровень», — отчитался подчиненный. «Локацию зачистили без происшествий. Неплохо, всего второй выход, и уже такой прогресс». Я быстро прикинул в уме количество необходимого ей опыта и, не сомневаясь, выставил средний уровень сложности с максимальным двадцать вторым уровнем локации. Ориентировочно, если отдавать ей всех монстров, она сможет получить 5 или даже 6 уровней, плюс награда за убийство босса, и в итоге у нее будет 7 дополнительных очков навыка, которые она сможет добавить в навык исцеления, плюс имеющийся у нее уже седьмой уровень, только что выученный и получим очень высокий уровень развития. Всем добрый день! Поздоровался я с находящимися в комнате людьми. Меня зовут Максим, и сейчас я открою внеочередной портал, в который все смогут зайти. Но есть и несколько ограничений, которые необходимо будет соблюдать. Ваша задача будет заключаться в охране нашей целительницы. Кивнул я в сторону сидящей и внимательно слушающей нас невысокой девушки. Впереди буду идти я. На подстраховке чуть позади моя подруга. Показал я на Аню. После того, как мы обезвредим монстра, уважаемая Елена добивает его. Я внимательно обвел взглядом сидящих бойцов, ожидая, что кто-нибудь из них встанет и начнет оспаривать мои слова, ставя под сомнение квалификацию. Но, к моему удивлению, таких людей не нашлось. Либо здесь собрались специалисты, не понаслышке знающий о том, что даже незрачно выглядящий человек может обладать поразительными талантами, либо просто вышкаленные парни, доверяющие начальству. В портале, скорее всего, будут монстры выше 20 уровня. Продолжил я, увидев, наконец, на лицах реакцию. Средний уровень бойцов не превышал 13, и, видимо, они уже сталкивались с проблемными противниками и понимали, что превышающий почти в два раза уровень сулит в первую очередь проблемы и только затем опыт. А с учетом того, что он предназначался для одного единственного человека, им оставались только неприятности. Поэтому попрошу быть предельно внимательными, что я, что Анна Антонова способна защитить практически от любой угрозы, навсегда всегда возможны случайности и лучше не доводить до беды. «Вы все слышали», — поддержал меня полковник. На время операции общее командование переходит к Максиму. Я шагнул вперед, полоснул лезвием кинжала по воздуху и, приглашающе махнув рукой, отправил Аню в портал. Девушка активировала защитный костюм, достала из инвентаря автомат с уже снаряженным магазином, сняла оружие с предохранителя и шагнула вперед, готовая практически ко всему. «Прошу за дамой». Парни подхватились и бросились захватывать плацдарм И расчищать территорию для охраняемого объекта. Ну все, Максим, желаю удачи. Протянул мне руку полковник. Если все сложится удачно, то в ближайшие дни, как только наша целительница разовьет навык, попробуем наконец решить проблему с Марией. Спасибо. Искренне поблагодарил я его. Я сделаю все возможное для того, чтобы девушка стала сильнее в кратчайшие сроки. Это ведь и в моих интересах. Пожал ему руку в ответ и шагнул в портал.